Глава 21. первая «Ну что, готов?» — весело спросил дядя Гена, едва я вошел в кабинет гоблина «А то!» — хмыкнул я «Вперед!» — перевел взгляд на маму, сидевшую на столе Несколько мгновений она молча смотрела мне в глаза А затем решительно кивнула «На всякий случай держитесь за меня!» Велела она нам, спрыгнув со стола и остановившись в центре кабинета. В руке мама держала канцелярский нож. Призвав своего фамильяра, крупного рыжего филина, она взглянула на нас с дядей Геной. Мы молча подошли к ней и почти синхронно вцепились ей в плечи. Удовлетворенно кивнув, мама полоснула ножом ладонь и протянула руку птице. У филина оказался на удивление длинный язык. В прямом смысле. Без промедления он слезал кровь хозяйки и закряхтел. Три пары напряженных глаз наблюдали, как кашляет птица. А затем фамильяра начала выкручивать в разные стороны. «Это... это ведь нормально?» — обеспокоенно произнесла мама. «Да», — твердо ответил я, наблюдая болезненную метаморфозу Филина. Страдания маминого фамильяра прекратились секунд через двадцать. Ну что сказать, изменился он заметно. Мало того, что увеличился в размерах, так теперь крылатый напоминал собой грубую угловатую однотонную фигуру из камня кофейного цвета. «Он жив?» — потянулся дядя Гена к горгулье. Однако замерший фамильяр со скрипом повернул голову и начал размахивать крыльями. А через несколько мгновений в кабинете гоблина открылся портал. Овал из жидкого серебра был обрамлен тонкой каменной рамкой, что делало его еще больше похожим на зеркало. Хм, второй раз вижу портал в рамке, но, впрочем-то, неудивительно, что проход в Крохотдум выглядит так. «Идем?» — спросила мама. «Давай», — ответил я, и мы втроем уверенно шагнули в жидкое серебро. Несмотря на пролитую кровь и изменение маминого фамильяра, межпространственный переход оказался вполне обычным, и через несколько мгновений мы оказались в крохотдуме. «Мрачновато тут стало», — протянул дядя Гена, оглядываясь по сторонам. «На нас давило багряное небо. Настолько низкого неба я нигде не видел. Такой странный эффект был из-за того, что уже буквально в сотни метров над землей лениво проплывали громадные облака цвета ядреной марганцовки. Между облаками я смог разглядеть два лиловых солнца и три тусклых луны. Размеры небесных тел поражали. Суммарно они занимали больше трети небосвода». «Опустил взгляд». Под ногами ржавого цвета песчаник, местами потрескавшийся. Эти трещины были разных размеров. Например, в ту, что разверзлась метрах в ста от нас, перед входом в какую-то здоровенную каменную юрту, мог легко бы провалиться мотоцикл и скрыться под землей. Да, юрты, полусферы, меньшая из которых в радиусе достигала метров 15 располагались повсюду. Сперва я принял их за холмы, однако в каждом из таких холмов был вход, так что я быстро понял, что передо мной жилища местных обитателей Самая странная юрта находилась метрах в ста перед нами, отличалась от других размерами, была заметно больше и стояла на гигантском округлом холме, а не на ровном песчанике Слева послышался скрежет, тут же сменившийся гремящим буханием. Повернув голову, я впервые увидел камнееда вживую. Антропоморфное создание, выглянувшее из ближайшей юрты, представляло собой набор валунов, соединенных с в виде стволов деревьев. Выглядело точно так же, как и его предки, которых мне показывала в хронике Клавдия Игоревна. «ДЕМОНЫ» Оглушительно протянул камнеед, таращась на нас с дядей Геной. Глазных яблок у представителя древней расы не было. Вместо них две щелки, в которых горел тусклый зеленоватый огонь. «Где демоны?» — зазвучало со всех сторон. Древесные камниеды неспешно выходили из своих жилищ, окружая нас. Честно говоря, мало приятного, когда с недобрыми намерениями над тобой нависают здоровые каменные создания, самый крохотный из которых вымахал в плечах до пяти метров, но в высоту был и того вдвое больше. Торопиться эти здоровяки, к счастью, не привыкли. Однако тянуть и испытывать их терпение на прочность тоже не стоит. «Мама, пора!» — шепнул я матери. Кивнув, она быстро отошла от нас и громко произнесла. «Братья и сестры, я рада приветствовать вас! Рада, наконец-то, вернуться домой!» Мама ослепительно засияла и вдруг начала резко расти вверх, немного увеличиваясь и вширь. Ее метаморфоза длилась от силы секунд пять, и когда закончилась, древесные камнееды замерли, изумленно раскрыв рты. «Хм, а ведь ей очень идет эта форма!» — восхищенно выдал дядя Гена, глядя на маму снизу вверх. Мама отличалась от представителей своей расы. Ее фигура была куда более человечной. Если другие камнееды — это сборище соединенных деревом круглых и овальных камней, то мама, пока не двигалась, напоминала восьмиметровую утонченную каменную статую, из которой местами росли тоненькие веточки с зелеными листьями. Еще одно отличие — одежда. Так же, как мраморные одеяния сливаются с телом статуи, так и мамино каменное платье, будто бы росло прямо из нее. Голову же мамы украшала вросшая деревянная корона. «Твердейшая!» Как один заревели камнееды с грохотом преклоняя колени. «Добро пожаловать домой!» Да, верно то, что древесные камниеды на физическом уровне не могут подчиняться демонам, богам и другим представителям разных рас. Единственные, перед кем могут склонить головы камнееды, другие камниеды, а именно твердейшие. Своего рода аристократы среди древесных камнеедов и их лидеры. Мама, к слову, последняя из твердейших во всей оси миров. Насколько я понял, после вторжения вождей камнеедов в принципе оставалось не очень много. Скрывшись от остальных разумных, они все эти годы жили в крохотдуме. И периодически, к счастью, не очень часто, осевые аристократы нападали на крохотдум. Последним таким нападением было вторжение альянса кланов Зерий и Люцифер, приведшее к тому, что тогда еще наследник клана Зерий сблизился с одним из твердейших. Но клан предатель Леон не решался, а через некоторое время и сам стал главой своего клана, и стал пытаться уговорить союзников, Люциферов, прекратить вторжение и довольствоваться уже захваченными ресурсами. Потратил много времени, но ничего у него не вышло. К тому моменту в живых осталось лишь трое твердейших. Самую юную из них, недавно рожденную дочь двух других, лидер камнеедов и попросил спрятать своего... Нет, не друга, но не врага. Эрлеон не смог отказать, став по факту приемным отцом для моей матери. На деле же маму все считали и считают родной дочерью Эрлеона. После того, как юная твердейшая покинула Кроходум, ее родители при помощи клана Зерий изолировали мир в результате чего Люциферам пришлось спешно отступать обратно в ось. Естественно, вернулись домой и Зерии, после чего началась долгая война между двумя кланами, еще недавно бывшими союзниками. Что-то из этого я узнал благодаря Розе, что-то додумал благодаря Чуйке. Теперь же, стоя с дядей Геной за спиной мамы, слушал ее разговор с собратьями и ничего не понимал. Удивительным образом, приняв истинную форму, мама тут же изучила родной язык камнеедов. Скрипеть и бухать своими громадными ртами этим созданием явно было проще, чем говорить на всеобщем, не очень-то приспособленном для глоток камнеедов. «Поразительно!» — восхищенно выдохнул дядя Гена, все так же задрав голову, смотря на маму. «Вы двое не перестаете меня удивлять!» «Повезло тебе с нами! Не соскучишься!» — хмыкнул я. «И не говори!» — покачал головой крокомот. Я с интересом переводил взгляд с одного камнееда на другого. Они все уже были на ногах и наперебой что-то рассказывали своей твердейшей. При этом довольно медленно. Удивительное дело — неторопливо перебивать друг друга. «Слушай, вот что хотел спросить. А как вообще с детства удалось скрыть на происхождение?» — повернулся я к дяде Гене. «Она что, всю жизнь носила артефакты-хуманизаторы? Татуировку-то ты ей не так давно поставил. «Не так давно я ее обновил», — тяжело произнес Кракомод. «Первую татуировку ей поставили, когда господин Зерий только принес Инни в дом». «У нее всегда была татуировка?» — удивился я. «Но я раньше не видел. Со временем они, татуировки-хуманизаторы, впитываются в кожу. Твоя тоже впитается. И та, что сейчас у Инни. Ее и так-то почти не видно». «Ясно», — кивнул я, — «и очень круто. Такие же татушки — большая редкость. А ты еще в молодости знал, как их ставить». «Не я», — покачал головой дядя Гена, — «а Микки Арла, моя жена. Она была гениальным артефактором. Моя способность, помогающая обнаруживать артефакты, как раз ей и принадлежала». «Что?» — изумленно выпалил я. «То есть? Она передала тебе свою индивидуальную способность?» «Да, после смерти», — горько хмыкнул дядя Гена, но тут же мотнул головой. «Ну ладно, хватит об этом. Вроде бы скоро закончат с разговорами». Кивнул он в сторону камнеедов, уже не столь активно перебивающих друг друга. Пока мама вновь принимала человеческий облик, я поймал себя на мысли, что краткое откровение дяди Гены было для меня немного неожиданным. Понятно, что так повернулся разговор, и, видимо, крокомот, пользуясь случаем, решил рассказать мне чуть больше о себе. «Так?» «Определенно. И мне, черт возьми, приятно. Раньше многое от меня скрывали, но теперь я вырос и добился того, чтобы меня считали равным Нус, как ты себя чувствуешь?» Сделав несколько быстрых шагов навстречу маме, дядя Гена взял ее за руки и заглянул ей в глаза. «Все в порядке». Генри, смущенно протянула она. «Ну что ты прям? Я ж свой истинный облик всего лишь приняла. Чего волноваться-то?» «Эх ты!» Мила улыбнулась она, но тут же посерьезнела. «Ладно, мне приятно, что ты переживаешь за меня, но перейдем к делам». Мама повернулась ко мне. «Ты оказался прав, Илюш. Мир действительно умирает. Причем, как мне кажется, очень быстро. Осталось не так много поселений камнеедов. Большая часть крохот как мне сказали, превратилась в туман». «То есть...» — нахмурился дядя Гена, отпустив ее руки. «То есть охвачено густым туманом. Кто туда сунется и задержится, уже не вернется. Как вы понимаете, жить в тумане не представляется возможным. Да и в целом в тех местах камнеедом нынче делать нечего». «И туман распространяется?» — серьезно спросил Генри. В ответ мама лишь кивнула. «Если в ближайшее время снимем изоляцию, то все образуется», — уверенно произнес я. «Но если об этом узнает Кезев, тут же рванет сюда», — добавила мама. «А мы понятия не имеем, что ему здесь нужно», — подытожил дядя Гена. «Зато мы знаем, что нужно нам». Мама лукаво улыбнулась, но ну а Кракомот замер с раскрытым ртом. Мне показалось, будь он чуть более сентиментальным, в тот миг бы мог и вовсе заплакать. «Отвратительное проклятие! Как же оно давит на этого могучего демона!» «Илюш!» — улыбнувшись в лицо дяди Гени, мама повернулась ко мне. «Спасибо, что привел нас сюда». Мне сказали, что если я посещу обитель Твердейших, я открою в полной мере силы предков, и тогда, скорее всего, я смогу исцелить тебя. Это уже Генрию. Тогда чего же мы ждем? Быстро спросил я, пока дядя Гена пребывал в прострации. Да, собственно, ничего, пожала плечами мама. Нам помогут добраться до обители. Правда, есть одна проблема. Возможно, эта проблема одна из причин, почему Кезев так рвется в крыхотдум «Ну же, Инни, не томи!» — мгновенно подобрался Генри. камниеды говорят, что в обители поселился дракон», — произнесла мама и поспешила добавить. «Но я уверена, он нас не остановит». «Стоп!» — от возгласа дяди Гены камниеды недовольно затоптались на месте. Глянув на них через плечо и убедившись, что все в порядке, демон уже спокойным голосом спросил. «Настоящий дракон? Ты уверена?» «Они!» Мама кивнула в сторону своих сородичей, уверены. Говорят, все это время он спал в одной из пещер, но его дом накрыл туман, и дракон пробудился. «Илья, мы должны немедленно с ним встретиться», — зазвучал у меня в голове голос банки. «Мой меч вполне способен подслушивать разговоры, даже находясь в подпространстве кольца оруженосца. Возможно, это единственный оставшийся в живых дракон во всей оси. Себя и других незапечатанных не считаешь?» «К тому же я слышал, есть и другие спящие». «Может и есть. Да вот только где. А этот прямо перед нашим носом». «Ух ты ж, как банка завелся. Никогда подобного за ним не водилось». «Хм... Дядя Гена, мама, идемте скорее». Позвал я их. «Мы не можем тратить много времени здесь, а встретиться с живым драконом будет весьма занятно». Кракомот неодобрительно покачал головой. «Нет, он не боялся. Точнее, боялся, но не за себя». Уверен, Генри хотел бы в одиночку сунуться в эту обитель. Однако же спорить демон не стал, прекрасно понимая, что ни меня, ни маму ему не отговорить. «Ты прав, пойдем», — решительно произнесла мама и, развернувшись, зашагала обратно к камнеедам. «Мы готовы», — громко произнесла она. «Пожалуйста, доставьте нас в обитель». Самый крупный из маминых сородичей медленно поклонился и сделал шаг вперед. Расставив широко ноги, камнеед оглушительно хлопнул в ладоши Держа руки словно в молитве, он источал огромное количество энергии Не только праны, но и какой-то неизвестный мне Должно быть доступный лишь древесным камнеедам Вроде йоки для демонов, синки для отшельников, ну и тому подобное Песчаник под ногами задрожал Мама велела на всякий случай отступить назад, и через несколько секунд из земли плавно появилась коробка, созданная из каменных плит, напоминающая лифт без дверей. «Только не говори, что это наш сегодняшний транспорт», — удивленно проговорил дядя Гена, заглянув внутрь лифта. «А что, удобно, даже посидеть можно», — отметил я три каменные полки скамейки, выросшие прямо из гладких стен. «Мы там хоть не задохнемся», — нахмурился дядя Гена. «Хватит носы воротить! Тоже мне, привереды! Поехали уже!» — скомандовала мама, первой заходя в лифт. Едва мы все втроем оказались внутри, из песчаника начала плавно подниматься еще одна каменная плита, которая через несколько секунд плотно прильнула к лифту. «Ух ты, красота-то какая!» — восхищенно выдохнула мама, осматривая выросшие из стен лозы со светящимися синим светом цветами. «Главное, что свет и воздух будет», — заметил дядя Гена, усаживаясь на скамейку. «Некоторое время мы сидели молча. Я чувствовал потоки энергии внутри стен лифта. Уже едем?» «Движение совсем не ощущается», — произнес я. «Согласен», — кивнул дядя Гена. «Кажется, будто коробка стоит на месте, но она уже вовсю несется под землей. Верно, Инни?» «Ага». Вновь замолчали. Даже крокомот, несмотря на его силу и опыт, был напряжен. «Что нас ждет? Где мы окажемся? Как поведет себя дракон? Слишком много вопросов». Протяжно выдохнув, я прикрыл глаза и сконцентрировал немного праны. Обратился к чуйке. «Инни!» — обернулся к маме дяди Гена. «Как вообще камнееды относятся к нашему с и присутствию в крохотдуме? Ты, конечно, твердейшая, но...» «Я понимаю, Гена», — тепло проговорила мама. «Не волнуйся». Хоть у меня и нет здесь власти, все же камнееды не станут совсем уж перечить мне. Они наблюдают за мной. Я чувствовала надежду в их голосах. Так что вас двоих они вполне могут потерпеть на своей земле. После посещения обители они полностью признают тебя. Будь уверена, камнееды никогда не разочаруются в том, что доверились тебе. «О, Гена, ты мне льстишь», — смущенно заявила мама. Я открыл глаза и обратился к этой милой парочке. «Тоже не сомневаюсь, что нас ждет успех», — твердо произнес я. «Но сперва нужно одолеть дракона. Ты думаешь, нам придется с ним сражаться?» Тут же посерьезнел дядя Гена. «Будьте уверены в этом». «А договориться?» — с надеждой спросила мама. «Не выйдет. Я пока не знаю, почему, но боя не избежать». «Эх», — вздохнул крокомот, — «как я и думал. Инни, камнееды помогут». Нет, они сразу дали понять, что даже ради меня не станут конфликтовать с драконом, но и мешать нам тоже не станут. Странная позиция, озвучил свою мысль я. Просто они пообещали не трогать его, если он не трогает их. Пожала плечами мама. Ну а ты что думаешь о предстоящей битве? мысленно обратился я к Кэррилеру. Прежде чем высказать свое мнение, я должен увидеть этого дракона, сдержанно ответил Банка. И все-таки бой с драконом. Пробормотал себе под нос дяди Гена и тут же с чувством добавил. «С живым, мать его, драконом! Невероятно! Сказал бы мне кто лет пять назад, что меня ждет нечто подобное, рассмеялся бы. А теперь он вмиг посерьезнел и впился в нас с мамой взглядом. «Я буду впереди!» — безапелляционно заявил крокомот. «Вы двое не лезьте на рожон!» «Гена!» — кратчево произнесла мама. «Я тебе хоть раз мешала в сражении?» Э, нет...» Так мы и бились бок о бок не слишком много раз. Это не важно, Гена. Главное, совсем-то за идиотов нас не считай, пожалуйста. Хорошо? Эм, начал было Кракомод, но я перебил его. Прежде чем мы вступили в этот бой, я хотел бы прояснить кое-что. Да, менять тему грубо, но иногда грубость идет на пользу. Что? Буркнул дядя Гена. Все же, почему Эрлион Зерий предал Люциферов? Я знаю, он сдружился с твоим настоящим отцом, говорил я, глядя в глаза маме. Но только ли из-за этого? Уверен, решение новоявленного главы клана Зерий в тот миг поддержали далеко не все в клане. Не слишком ли он добренький для главы? «Господин Зерий действительно добр», — сухо произнес дядя Гена. «Но именно добреньким его назвать у меня бы язык не поднялся. Скорее, отец просто серьезно относится к долгу и чести». Быстро сказала мама «Серьезнее очень многих Мой отец действительно сдружился с моими биологическими родителями Но из-за одной только дружбы он бы не пошел против интересов своего родного клана И воли своего погибшего отца Другое дело, что папа всегда считал захват крыхотдума Делом совсем уж неправильным и бесчестным Почему? Все просто, Илюш И в то же время сложно Ты же знаешь, что отшельники хоть и считаются сейчас старшей расой По сути являются древней «Среди древних они условно находились ниже драконов и камнеедов, притом выделялись над другими». «Условно», — задумчиво повторила мама. «Если совсем уж условно объяснять, представь, что представители прочих рас — это крестьяне. Тогда отшельники — это мелкие рыцари-феодалы. А вот драконы и камнееды уже знать в привычном для нас понимании. Бароны, графы и иже с ними». Еще раз повторюсь, Илюш, это условно. Сами-то нынешние отшельники в большинстве своем не согласятся с тем, что их предки стояли ниже драконов и камнеедов. Но не о них речь, а о том, что отец видел в походе на Крыхотдум повторное предательство. Ему не давало покоя то, что раньше его предки были на одной стороне с камнеедами, а затем предали их. А теперь уже из-за его собственных действий камнеедам грозит полное вымирание. Что ж, я говорил Ранзе, что благодарен Эрлиону Зерию за то, что тот разорвал союз с Люциферами и спас Краха дум от порабощения и дальнейшей смерти. Теперь же я лишь сильнее укрепился в желании помочь приемному отцу моей мамы и его клану пережить войну с Люциферами, Сетами, Венерами и их прихвостнями. Пожалуй, кто-то на моем месте отыскал бы способ засунуть голову в песок и переждать опасность. Другие же присоединились бы к тем, кто побеждает. Но нашлись бы и такие, как я. Те, кто поперся бы на пролом, словно бур, пронизывая врагов и неприятелей. Да, такой расклад мне нравится Жизнь, как говорится, это движение А двигать вверх, да еще и по трупам тех, кто тебе не по душе Сущее наслаждение для демона Наша нервозность постепенно исчезла Мама и дядя Гена успокоились И какое-то время даже расслабленно беседовали обо всем на свете Затем как-то одновременно смолкли Каждый ушел в себя, настраиваясь на предстоящий бой А спустя какое-то время плита-дверь нашего каменного лифта поехала вниз, открывая нам прекрасный вид на заснеженные горы. Нас привезли на белоснежное плато. В диаметре оно было метров пятьсот, имело круглую форму и в одной части сливалось с громадным входом в пещеру. Пожалуй, со стороны это место выглядело как конусообразная гора с высунутым лопатообразным языком. «Собственно, на языке мы и стояли в компании нескольких камнеедов. Как и ожидалось, они здесь оказались раньше нас», взглянув на каменно-древесных великанов, отметила мама. «Это были именно те камнееды, что встречали нас в их столице». «Быстрые ребята!» — вздохнул я, продолжая оглядываться по сторонам. Что ж, я снова оказался практически на вершине мира, как и в случае с Сетом. Хоть мир ныне иной, и я все-таки не на самой его макушке нахожусь, но определенно выше других гор, у подножья которых скопился поистине непроглядный туман. Да, эта часть мира уже в тумане, и лишь мощное скопление энергии в обители темнейших не дает туману подняться выше определенной отметки. Пока что способность утверждает, что долго обитель не сможет сдерживать распространение этого странного тумана. Приняв свою истинную форму, мама медленно беседовала с сородичами на родном языке, а дядя Гена, как и я, внимательно изучал окружающее нас пространство. «Чего мы ждем?» Зазвучал в голове голос банки. «Идем! Нужно встретиться с драконом!» «Ну, пойдем!» — отозвался я, материализовав с помощью кольца оруженосца оба меча. Однако сразу вынимать из ножа оружие я не стал. «Илья!» — напряженно проговорил дядя Гена. «Мы же...» «Гра!» — оглушительный рев, раздавшийся из пещеры, эхом пронесся по окрестностям, обрушая снежные шапки с некоторых гор. Готовьтесь! рявкнул дядя Гена, в мгновение ока отрастив дополнительные слоновьи ноги и достав из межпространственного кармана алибарту. Удачи! протянули камниеды, медленно утекая под снежный покров плато. В тот миг они походили на толпу терминаторов под пафосную музыку, уходящих в расплавленный металл. Однако отвлекаться на местных жителей дольше у нас не было времени. Из темного зева пещеры вылетел синий дракон. Размахивая крыльями, он завис в нескольких метрах над плато, холодным недобрым взглядом оценивая нас. «Остановись!» произнесла мама, плавно поведя рукой. В истинной форме на всеобщем она говорила гораздо лучше своих собратьев, однако ж акцент все равно слышался. «Мы не желаем тебе...» рра! Вместе с ревом дракон изрыгнул на нас голубое морозное облако. «Сволочь!» Сквозь зубы процедил дядя Гена, усилив тело праной. Я же, кроме праны, использовал и йоки, в мгновение ока создав вокруг себя полусферу к сожалению на большее не хватило времени в идеале было бы прикрыть еще и маму с крокомотом почувствовав что морозное дыхание дракона нам больше не угрожает я растопил свою защиту переплавив ее в кнут а, -а, -а тварь обернувшись на крик дяди гены я увидел что дракон уже поравнялся с ним и ударил передней лапой Кракомот успел заблокировать выпад своей алибардой, однако противник чуть ли не в упор выдохнул очередное морозное облако прямо ему в лицо. Дяди Гена морщился и скалился. Полностью блокировать урон с такого расстояния не получилось. Воспользовавшись моментом, дракон развернулся в воздухе и хотел точно кистенем врезать тяжелым хвостом по голове кракомоту. «Не наглей, тварь!» — холодно проговорил я, заблокировав его удар скрещенными руками Праной и Йоки. Благодаря крыльям я держался в воздухе, быстро трансформируясь в истинную форму демонов. Отведя хвост, дракон напряженно глядел на меня. Изучал. Воспользовавшись выдавшейся секундой, я выхватил из ножен катану, чиркнув лезвием по руке. Накормленный кровью и Йоки... Кэррилер материализовался возле меня и зарычал, впившись взглядом в собрата. Несколько мгновений драконы безотрывно глядели друг на друга, концентрируя прану. «Предатель!» — проревел наш враг, изрыгнув в сторону банки очередное морозное облако. «Я сразу понял, эта атака отличается от предыдущих. Само облако уже сильно вытянуто и будто бы более плотное». Поддавшись инстинктам, я рванул к Керрилеру, замерев между его головой и вражеской техникой. Как оказалось, я принял правильное решение. Облако в последний момент превратилось в громадное ледяное копье. «Оу!» — прохрипел я. «Банка бы точно с таким не справился, раз даже укрывшись крыльями, укрепленными Праной и Йоки, и создав в вокруг себя черную сферу, я все же ощутил всю мощь ледяной атаки». Растопив защитное яйцо из йоки, я расправил крылья и понял, что не могу удержать себя в воздухе Крылья онемели, и теперь я плавно пикировал вниз на плато «Предатель! Позор! Ты позволил демону защитить себя!» Ревел дракон, осыпая Кэриллера бесчисленными ударами, покрытых льдом когтей Чтобы хоть как-то помочь своему другу, я обратил всю уже выплеснутую йоки в черный хлыст и ударил синего дракона Повернув голову, враг встретил мою отчаянную атаку морозным облаком. Хлыст из демонической энергии заледенел и разлетелся на мириады сверкающих осколков. Едва я оказался на заснеженном плато, прямо рядом со мной начали стремительно расти зеленые кусты. На их ветках мгновенно набухали бутоны, распускались, превращаясь в цветы, напоминающие алые лилии, и рассыпались ароматной пылью. «Не бойся!» — услышал я мамин голос. Хе, будто бы я не почувствовал в этих растениях ее прану. Хотя кроме энергии миров с маминым отпечатком в кустах присутствовала и другая энергия. Та, что присуща всем камнеедам. Понятно, в истинной форме мамины способности видоизменились и стали сильнее. Пока благодаря исцелению спадало онемение с крыльев, я бегло оглядел поле боя. Дядя Гена, как и я, окруженный цветущими кустами, материализовал тяжелый золотой трезубец. Замахнулся им и теперь концентрировал прану для броска. Ну а Кэрилер ушел в глухую оборону. Пытался уклоняться от атак синего дракона, либо отбивать их, притом совершенно не имея возможности атаковать в ответ. «Илья!» Крикнул крокомот, мельком глянув в мою сторону. Пять секунд. Я молча кивнул, уже сам концентрировал энергию, готовясь нанести мощный удар. Давай, банка, продержись еще немного. — взревел мой дракон, пропустив вражескую атаку. Заледеневшие когти вскрыли моему другу чешую и мышцы на длинной шее. Гэрилер потерял темп, не успел защититься от еще одного выпада, и вот уже синий дракон вцепился в моего друга когтями всех четырех лап, распахнул пасть, чтобы сомкнуть мощные челюсти на раненной шее, и... и именно в этот момент мы с дядей Геной атаковали. Два копья взмыли в небо, оставляя в воздухе позади себя яркие следы — золотой и черный. Мы оба вложили в свои атаки довольно много энергии. В довесок дядя Гена использовал мощное оружие артефакт, ну а я йоки. Так что нет ничего удивительного, что копья пробили синее тело дракона насквозь. Гра! Вскинув морду к небу, заревел дракон и обмяк. Отпустив Керриллера, враг стремительно полетел вниз и с грохотом врезался в заснеженное плато. Рядом с драконом тут же появились толстые зеленые лианы. Мама решила на всякий случай спеленать его. Хорошая мысль! Ра! Распахнув глаза, заорал дракон. Предатели, умрите! Умрите в муках! Готовьтесь! Изо всех сил заревел Кэррилор. Синий дракон разорвал удерживающие его силки с такой легкостью, будто они были из бумаги поднялся на задние лапы, расправил крылья и оглушительно заревел. Необузданная энергия полусферой разлетелась от дракона. Даже меня проняло от такой мощи. На несколько мгновений я потерялся в пространстве. а, -а, -а от боли закричал дядя Гена. Мотнув головой, я повернулся на крик. Кракомот лежал у самого края плато, истекая кровью. Я почувствовал очередной всплеск энергии, услышал треск молнии. Банка поставил грозовой щит, однако ж не смог остановить атаку собрата. Ледяное копье пронзило живот моего друга насквозь, и теперь уже он с грохотом рухнул на заснеженную поверхность плато. Я окончательно пришел в себя. На миг встретился глазами с синим драконом. Уверен в себе, гад. Зарычав, я сорвался с места. Удар мечом из йоки по морде врага. Черт, защитился. Еще удар. Вновь блокирует. Ускоряемся. «Мой противник серьезно ранен, а все равно ведет себя так, будто уверен в победе. Тоже рычит, тоже меня ненавидит. Ха, демоны гораздо лучше других преобразуют подобные эмоции в собственную силу. рептилия рептилии со мной вовек не сравнится». Наша битва разогналась до каких-то совсем уж запредельных скоростей. Дракон успевал блокировать лишь каждый второй мой удар, так что я уже раз тридцать попал по нему клинком из йоки. На данный момент я создал аж 10 подобий мечей. По два в руках, еще пара продолжают ноги. Два выросли из локтей, а остальные на хвосте. Наверное, со стороны мои атаки выглядели как какое-то сумасбродное мельтешение. Хотя, по сути, так и было. Часть ударов я наносил инстинктивно, полностью отдавшись безумию схватки. Да, я уже не раз вскрыл синюю чешую, однако с этого мало для победы. Выбрав скорость, я утратил мощь. Я просто не успевал вкладывать много энергии в один удар. Притом из-за обилия ударов Прана и Йоки быстро тратились. Но я ничуть не сомневался, что в этой битве на выносливость победа останется за мной. От многочисленных порезов, кровотечений и двух сквозных ран мой враг загнется раньше, чем я обессилю. Однако все сложилось немного иначе гра в очередной раз взревел дракон и мощный энергетический импульс отбросил меня я со скоростью пушечного ядра полетел вниз и врезался в белоснежное плато оставив вместе своего падения небольшой кратер благо защитить тело успел вскочив на ноги тут же задрал голову и увидел что дракон плавно размахивая крыльями концентрирует энергию Древний ящер не сводил с меня глаз, его тело медленно покрывалось непробиваемым льдом, а на лбу и морде вырастали ледяные шипы. Дракон готовился к последней атаке, собирался выложиться на полную, выдать все, что осталось, а затем либо победить, либо умереть. Я убрал девять мечей, оставил лишь один, взяв его обеими руками. Начал копить прану и йоки, буравя своего врага холодным взглядом. Я не собирался атаковать первым. Лишние доли секунды, что я потрачу на концентрацию, будут мне только на руку. Наконец, дракон, сложив крылья, ринулся вниз. Сильно оттолкнувшись от плато, я рванул ему навстречу. Увернулся от могучей морды, пронесся мимо длинного тела и вновь устремился к земле, не в состоянии держаться в воздухе. Я приземлился, колени согнулись, но я не упал. Позади раздался оглушительный грохот. «Черт, зацепился -таки — Чёрт, зацепился-таки! — пробормотал я, зажимая разодранный бок. Не от всех ледяных шипов удалось увернуться. — Вырви мне сердце! — Прохрипел дракон. Хм, я рассек его от уголка рта и практически до хвоста, а он еще болтает. Быстрее! Сердце! Пока! Пока бьется! Быстр! Тяжело дыша, я пытался подчинить бушующие после битвы эмоции и активировать мозг на полную. Какого лешего лопочет этот ящер? Зачем мне его сердце? Илья, послушай его и поторопись! Прошу тебя! Слева от меня раздался знакомый голос. Повернув голову, я увидел полупрозрачную фигуру Керрилера. Повредив свое временное физическое тело, мой друг смог остаться с нами лишь в таком виде. «Зачем так поступать?» — спросил я, бодро зашагав к синему дракону. «Чтобы вернуть владыку!» За банку ответил наш недавний противник, изрыгнув на снег несколько литров синей крови. На секунду я замер. Мне не нравилось делать что-то в торопях, не понимая, к чему приведут мои действия. Однако же требовать у драконов ответы в тот момент было невозможно. Поверженный враг умирал. Еще несколько секунд, и его сердце перестанет биться. Я обратился к чуйке и решительно направился к синему дракону. «Здесь!» Полупрозрачной лапой банка указал на точку на груди сородича. Повернувшись к нему, мой друг тихо произнес... Растворись в мирах, брат, и упокойся. Твоя воля будет исполнена. Наши братья и сестры вернутся в ось. Благо да ра. Полокоть, вонзив обе когтистые демонские лапы в тело своего недавнего противника, я вырвал еще бьющееся сердце дракона из его груди. Пока Златко вместе с детьми прибирал дом перед сном, Роза с интересом читала очередной любовный роман про властного демона, в глубине души завидуя главной героине. Высший страж Ильи Ильяреза настолько сильно погрузилась в чтение, что даже не заметила, как у нее начала болеть голова. Лишь когда мигрень стала поистине нестерпимой, цыганка вздрогнула, отбросила книгу в сторону и, согнувшись, схватилась за виски. «Что это? Нет! Ух!» Боль резко прекратилась, и женщина тут же вскочила на ноги, изумленно округлив глаза. Ответ, что она пыталась отыскать последние дни, наконец-то сам пришел к ней. «Это ужасно!» — еле слышно пробормотала она. «Нам всем придет конец! Нужно срочно сообщить девелю!»